Глава тридцать восьмая. Если я немедленно не унесу отсюда свою задницу, то потеряю не только значительную часть уважения к себе, но и упомянутую задницу. Мне придется жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Я начал двигаться, вспомнив заповедь морского пехотинца. «Лучше делать что-нибудь, чем не делать ничего». Я свесил ноги и утвердил их на дороге. Это отняло почти все мои силы и, к сожалению, разбудило возницу. А я-то надеялся, что у меня будет по крайней мере минута, чтобы подготовиться к спуску. Парень на козлах взревел диким голосом. Обаяша увидел меня и заорал, философ завопил. Оба помчались по дороге вниз. Кучер взвыл снова, но на сей раз обеспокоил его не я, Я заставил себя распрямиться и засеменить вперед. Я не смотрел, куда направляюсь, так как был слишком занят, разглядывал чешуйчатую, размером с бочку зеленую голову с заспанными глазами, возникшую из-за пригорка. Чудовище изумленно ухнуло и осклабилось, обнажив тысяч десять гигантских зубов. Оно пробудилось ото сна и теперь вздымалось все выше и выше. Лошади начали краткую дискуссию, как быстрее убраться отсюда. И тут подо мной разверзлась земля. Склон оказался значительно круче, чем я думал. Я полетел вниз. Меня вращало, я скользил, падал, рикошетировал от деревьев и пролетал сквозь кустарник. Каждая ветка или камень оставлял на моём теле автограф. Наконец падение прекратилось, и я замер в кусте прошлогоднего чертополоха. В позе распластанного орла. Интересно, оправдает ли конечный результат затраченные усилия. Там наверху лошади нашли способ развернуться и теперь устремились вниз. Хочер размахивал кнутом, будто энтузиазм животных нуждался в дополнительном подстёгивании. В футах в пятидесяти за каретой мчались философ и обояша, громогласно требуя, чтобы возница их подождал. Большой и страшный зверь поднялся во весь рост. Он тоже выбрался на дорогу и теперь набирал скорость. Всё это выглядело бы забавно, если бы я сам не был участником представления. Я залёг в лощине, стараясь слиться с ландшафтом и прикинуться чем-то недостойным внимания и несъедобным. Не упряжка лошадей, не тем более человек, не способный убежать от зверя добывающего средства к существованию при помощи лап длиной в 15 футов. С другой стороны, 30-футовому чудовищу не просто мчаться по узкой извилистой дороге, ширина которой на поворотах не превышает 8 футов. Громовой ящер почти достал Абаяшу, но тот успел нырнуть за поворот, с одной стороны которого шла вверх вертикальная стена, а с другой находился обрыв глубиной в 40 футов. Чудовище врезалось в скалу, От удара его отбросило в сторону, и оно свалилось в ущелье. Я слышал, как зверь во время полёта понасиль мир на своём громовой ящерном языке. Зелёное чудище надо дать ему долное, оказалось упорным. Оно отряхнулось, вырвало для самоутверждения несколько деревьев и вновь отправилось на лов. Зверь чувствовал, что претерпев такие страдания, Он просто обязан кого-нибудь отловить. Зелёный слегка прихрамывал. Быть может, вывихнул лодыжку, если у громовых ящеров есть лодыжки. К тому времени, когда охота удалилась от меня на почтительное расстояние и стала неслышной, я едва дышал. Затем осторожно начал двигаться. До меня доходили слухи, что эти твари бегают стаями. Вдруг зверь заметил, как я валился с холма. А что, если он ждёт, когда гаред сам к нему приползёт? Здесь на холмах он только и делает, что сидит и поджидает появления из города своих завтраков, обедов и ужинов. Я посмотрел на склон, с которого совершил спуск. Нет, надо менять работу, пробормотал я, пускаясь в путь прихрамывая. Тем более люди вовсе не желают, чтобы их спасали. Предложение ведра становилось всё более и более привлекательным. Никто не захочет меня бить, не надо будет падать с гор, никто не станет возить меня на расправу, и я смогу пить пиво сколько пожелаю, открою кран и останусь лежать под ним, пока не стану толстым как покойник. Вот это жизнь. Работенкову ведро будет казаться заманчивой, пока не пройдёт боль. Мириады ушибов и синяков на теле Вновь пробудили мой гнев, который несколько поостыл, когда стало ясно, что тень не поправится. Я снова увидел её лежащей на улице, с торчащей из спины рукояткой ножа. И это напомнило мне, что как бы я ни ныл во всей этой безумной заворухе, у меня есть свои обязательства весьма личного характера. Среди нас всегда будут змеюки. Как бы мы ни старались, истребить их всех просто невозможно. Да и не все желают, чтобы они были истреблены. В каждом из нас живёт часть змеюки, поджидая момента, чтобы громко заявить о себе. Взгляните только на типов, разыскивающих книгу видений. Ведь ни один из них не был изначально плохим. А теперь я даже начал сомневаться в благородстве намерений Карл Линдо. Мы не можем избавиться от змеюк но мы способны уменьшить наши страдания, расчищая время от времени заросли социальной несправедливости. К этому моменту мои взгляды претерпели радикальные изменения, и я заковылял энергичнее. Приоритеты в моем списке дел, требующих отмщения, тоже существенно изменились. Отрицательное отношение к авантюре Садлера и краска испарилось, и я нес свою боль, как боевое знамя. Оно развивалось, ведя меня к чудо, И ничто не могло меня остановить. От Шмелиного гнезда до моего дома не более 6 миль. Пара часов неторопливой ходьбы. Я двигался более, чем неторопливо, и в пару часов не уложился. Многочисленные увечья не позволяли увеличить скорость. Ковыляя домой, я не увидел гнезда, давшего название холму. Даже не заметил ни одного шмеля. Не увидел я и своего друга Абаяшу с его философствующим приятелем. Лишь вдалеке виднелись тёмные деревянные обломки, похожие на остатки кареты. От поисков выживших я отказался. Я пришёл домой в ярости на себя за то, что позволил покойнику отправить меня к главному карлику, ведь я с самого начала понимал, насколько это никчёмная затея. Дин открыл дверь. Старик сразу заметил Что я не в форме и не настроен вступать в дискуссии. Он молча исчез. Я прошёл в кабинет, захлопнул дверь и даже не позволил Дину принести пиво. Я поговорил с Элеонорой, и мы заключили пакт. Несмотря на боль и страдания, я продолжу раскопки и добуду книгу. Кроме того, сделаю всё, чтобы число злодеев уменьшилось. Элеонора одарила меня столь редкой для неё одобрительной улыбкой. Знаешь, милая, похоже, что я всё-таки не способен перестать быть гарэтом. По пути наверх я задержался, попросить Дина принести мне кувшинчик пива и аптечку первой помощи.